эксперимент на дальновидение. Однажды в погожий солнечный день по военному полигону недалеко от Перми шел очень серьезный старший лейтенант. Он нес заостренный деревянный столбик, на другом конце которого была прибита табличка с шестью цифрами, написанными от руки масляной краской. Дойдя до начерчивого на земле квадрата, старший лейтенант воткнул плакат в заготовленную яму, присыпал, утрамбовал, проверил не качается ли и пошел обратно. В это время в лаборатории Шувалова были получены координаты квадрата на полигоне. Оператору предстояло по координатам найти это место и вывести на всеобщее обозрение картинку с цифрами на дощечке. В качестве оператора был выбран Павел. У него все получилось в лучшем виде. Прямо в воздухе перед зрителями в лаборатории возник овал, в котором совершенно четко был виден этот столбик с дощечкой и цифрами. По радиосвязи из лаборатории на полигон был передан набор цифр, и там подтвердили полное совпадение. И тогда кто-то из присутствующих генералов спросил, можно ли войти в этот овал, чтобы оказаться на полигоне. Шувалов ответил, что пока еще рано об этом думать, нужно продолжать исследование. Эксперимент удался. Генералы уехали довольны, но позже оказалось, что не все так гладко, как хотелось бы. На следующий день на полигоне, Эти цифры замазали краской и сверху написали другие. Павел попытался повторить свой успех, но как ни старался, выводилась предыдущая картинка со старыми цифрами. Шувалов объявил перерыв на неделю «Всем отдыхать». После перерыва Павел смог вывести изображение с новым набором цифр, но далось это ему очень тяжело. Почему так происходило? Ни Шувалов, ни кто-либо другой ответа не знали. Да, генералы получили нужный эффект, Но ни о какой стабильной работе речи не шло. Никто не мог гарантировать, что по заданию начальства оператор в любой момент зайдет в нужный квадрат и выдаст четкую картинку в текущем времени. Может выдаст, а может нет. Может поймает нужный квадрат, а может попадет неизвестно куда. Изображение может отражать текущую ситуацию, а может быть картинка из прошлого.